196. Март 22. -е. Не будем обеднять себя умолением своих возможностей. Они безграничны, но не в физическом теле. Дух безграничен. Почитая себя телом, ограничиваем себя его возможностями. Духом считая себя, не ограничиваемся ничем. Кем мы себя считаем, тем и становимся. Вы — боги, как еще и с ней выразить возможности духа. Чтобы раскрепостить дух, надо дать свободу мысли, так как мысль сковывает, но она же может дать свободу. Верующий в меня имеет вечную жизнь и свободу. Веру в учителя надо явить перед лицом очевидности плотной и всему вопреки. Ибо люди утеряли веру в величие духа, и человек считает себя телом, но не духом. личностью, удостоверенной паспортом и свидетельством об образовании, личностью, занимающей определенные положения. В клетку всевозможных представлений заключил себя человек, не желая признать, что все они временны. Но дух свободен от них, ибо паспорта не имеет ни дома земного, ни даже имени, вернее, новое в каждом новом воплощении. Правда, сокровенное имя дух каждый имеет, но кто же знает его? При крещении огненном становится известно оно. Человеческие же забывается во времени. Когда достигается власть над сознанием и признан примат духа, Прометей разбивает цепи земные.